Иоганн Кеплер Иоганн Кеплер родился 27 декабря 1571 года в Южной Германии в семье протестантов. Благодаря отличной успеваемости Кеплер получил возможность учиться за казенный счет в училище Мольбрунского монастыря, где 3 марта 1588 года наблюдал лунное затмение. Перейдя затем в Тюбингенскую семинарию, Йоганн Кеплер заинтересовался астрологией и увлекся богословием. Преподаватель Кеплера, профессор Местлин, 1550-1631, читавший студентам лекции по математике и астрономии, вел его в круг немногих студентов, для которых у себя дома бесплатно читал лекции по астрономии Коперника. В результате Кеплер понял, что может прославить Бога и в астрономии. Блестяще защитил в 1593 году магистерскую диссертацию и получил аттестат с отличием. По ходатайству Местлина его назначили преподавателем математики в гимназии в Граце, в которой он проработал до осени 1597 года. В его обязанности... Входило также преподавание астрономии и составление ежегодных календарей для общего пользования. Первым печатным произведением Кеплера был календарь на 1595 год. Календарь содержал статью о необходимости перехода на новый стиль летоисчисления, а также информацию о приметах и астрологические прогнозы, как это было тогда принято. После гонений 1597 года католиков на протестантов Кеплер вынужден был оставить преподавание и посвятить себя научной работе. Он начал исследования по оптике, магнетизму, метеорологии, хотел лучше определить параметры орбиты Луны, для чего ему понадобились данные астрономических наблюдений, которые имелись у Брага. Летом 1627 года Иоганн Кеплер после 22 лет трудов опубликовал астрономические таблицы, которые в честь императора назвал Рудольфовыми. Этот труд впервые включал удобные для расчётов таблицы логарифмов. Таблицы служили астрономам и морякам вплоть до начала XIX века. Умер он в Регенсбурге на постоялом дворе 15 ноября 1630 года в ожидании жалования, которого не получал много лет. В довершении всего в ходе тридцатилетней летней войны было разрушено кладбище в Регенсбурге, где был похоронен ученый, и от могилы Кеплера не осталось и следа. Часть архива Кеплера утрачена. В 1774 году большую часть архива 18 томов из 22 приобрела Петербургская Академия Наук, там он и хранится до сих пор. Научные труды Иоганна Кеплера Иоганн Кеплер был разносторонне развитым человеком. Он изучал преломление света в воздухе, атмосферную рефракцию, описал понятие оптического изображения, явление полного внутреннего отражения света, общую теорию линз и их систем, выявил, как освещенность падает при удалении от источника света. В 1610 году, после открытия Галилеем спутников Юпитера, Кеплер подтвердил их наличие и занялся теорией линз, в результате чего появилась фундаментальная работа «Диоптика» в которой Кеплер предложил правильный физиологический механизм зрения, объяснил причины близорукости и дальнозоркости. Он описал схему телескопа, который к середине XVII века вытеснил менее совершенный телескоп Галилея. Кеплер наблюдал и описал сверхновую 1604 года, названную впоследствии его именем. Проанализировал симметрию снежинок, высказал гипотезу о том, что пирамидальная упаковка шаров имеет наибольшую плотность. В 1615 году Кеплер, покупая вино, заинтересовался способом, которым виноторговец определял его количество в бочке. Учёный стал рассчитывать объемы тел различных форм, и в результате изучения 92 неправильных тел бочек, различных фруктов и ягод, турецкой челмы и тому подобного, нашел способ определения объемов тел вращения, который описал в книге «Новая стереометрия винных бочек». Этот труд позднее лег в основу дифференциального и интегрального исчисления. Также он сформулировал так называемый фотометрический парадокс. Если число звезд бесконечно – то в любом направлении взгляд натолкнулся бы на звезду, и на небе не существовало бы темных участков. Законы движения планет Истинной причиной движения планет, тем, почему в планетной системе именно шесть известных на тот момент планет, чем определяется их скорость и размеры орбит, впервые заинтересовался Иоганн Кеплер. Он представил, что пять известных, правильных, выпуклых многогранников определяют геометрию системы планет, и их можно поместить между планетными сферами. Кеплер подобрал такое чередование вписанных и описанных фигур, при котором отношение радиусов сфер планет было приблизительно как у Коперника. Он ввел додекаэдр, в который вписалась сфера орбиты Земли. Описанный вокруг до Декаэдра сфера была сферой Марса, вокруг нее описывался тетраэдр. Описанная вокруг тетраэдра сфера была сфера Юпитера. Вокруг сферы Юпитера был описан Куб, а вокруг него описывалась сфера Сатурна. В сферу Земли был вписан икосаэдр, в который вписывалась сфера Венеры с вложенным в нее октаэдром. Вписанная в октаэдр сфера была сферой Меркурия. Самый большой вклад в астрономию Кеплер внес, открыв три закона движения планет, носящих с тех пор его имя. Первый. Каждая планета обращается по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце. Второй. Радиус вектор планеты в равные промежутки времени описывает равные площади. Третий. Квадраты звездных периодов обращения планет относятся как кубы больших полуосей их орбит. В своей работе Кеплер использовал прекрасные наблюдения планеты Марс, выполненные тихо Браге, погрешность которых составляла всего несколько угловых минут. Первым на примере орбиты Земли был установлен второй закон Кеплера — закон площадей. При определении формы планетных орбит Кеплер фактически пользовался методом подбора, требовавшим огромного объема вычислительной работы. Перебрав множество замкнутых кривых, в частности эквант — окружность с Солнцем, расположенным вне ее центра, — овал — фигуру из четырех сопряженных дуг окружности, а воит фигуру яйцевидной формы, Кеплер остановился на эллипсе, с которым тоже ничего не получалось до тех пор, пока Кеплер не догадался поместить Солнце в один из фокусов этой геометрической фигуры. Тогда на эллипс легли все точки орбиты Марса, полученные из наблюдений. Вычислив орбиту Марса — Кеплер на основании установленных закономерностей определил параметры орбит других планет. Сопоставив размеры орбит с периодами обращения планет, он получил третий закон. Однако Кеплер, установив законы движения планет, так и не смог понять причин, по которым планеты движутся именно таким образом.